Глава восьмая. Кровь богов. Ранним утром группа Демьяна выехала в сторону загадочных индейцев. Кроме Демьяна в машине находилось еще четыре человека. Трое крепких и хорошо вооруженных наемников. А также их командир, человек по имени Эндрю. Про себя Демьян улыбнулся. «Да уж, от судьбы и впрямь не уйдешь. Из всей группы сопровождения Луиса ему выпало счастье оказаться в одной машине именно с Эндрю. Однако сам Эндрю на контакт категорически не шел. Если они случайно встречались взглядами, то Эндрю смотрел как бы сквозь Демьяна, словно бы не видя его. С братьями по оружию Эндрю говорил на английском, но иногда легко переходил на испанский». Поначалу Демьян думал, что им удастся все же поговорить по пути к деревне. Но Эндрю на правах старшего группы сел в кабину джипа рядом с водителем, и таким образом Демьян был вновь предоставлен самому себе. В отсутствие Энрике бойцы расслабились. Дело было вовсе не в отсутствии контроля начальника, а в том, что теперь им некого было охранять. Да и сама угроза покушения в отсутствии главы клана была равна нулю. Бойцы, сидевшие с ним в кузове джипа, прикорнули, закрыв глаза и трясясь на кочках. А к Демьяну сон никак не шел. Он прислонился причем к кабине и наблюдал за тем, как где-то далеко в горах занимается ранняя утренняя заря. Небо сделалось светлее, и тропический лес, ввозь который шла, Кривоватая, но протаренная дорога Начинала жевать и играть яркими зелеными красками Еще за они покинули горный район Кордильер И сейчас, судя по карте, они отправлялись вниз В сторону бассейна реки Амазонка Да вообще-то Амазонка это крупнейшая река на планете Земля И понятие бассейна реки было весьма условным Здесь полстраны можно было отнести к этому бассейну По мере того, как машина опускалась с гор, все ниже и ниже чувствовалось сильное изменение климата. С каждым часом Демьян словно переносился в другой мир, растительность становилась более богатой и разнообразной, чувствовалась высокая влажность тропического леса. В гористой местности растительность больше была представлена высокими кустарниками да мелкой травкой зачастую обнажая обширные куски коричневой земли или и вовсе скальные породы, которые местами выходили на поверхность. И здесь же на смену кустарникам пришли настоящие высокие деревья с толстыми ветками и обильно оплетенные различными лианами и паразитирующими на стволах вьющимися цветами наподобие разноцветных орхидей. И если раньше на склонах гор Демьяну из живности изредка попадались на глаза лишь пушистые ламы, то здесь все было иначе. Запрокинув голову кверху, Демьян смотрел, как в мощных кронах высоких деревьев кипела жизнь. То тут, то там были видны какие-то птицы. Иногда серые, как голуби, а иногда красивые и разноцветные, словно попугаи. Их перья были раскрашены в яркие цвета, голубой, ярко-красный, желтый, зеленый. Сразу вспомнились разноцветные вязаные шапочки, в которые ходили многие местные жители лапасок. Очевидно, их расцветка была навеяна именно этим, пестрым буйством птичьего перенья. Пару раз ему повезло увидеть небольшие группы мелких мартышек, обезьян, которые с криками прыгали с ветки на ветку, проявляя невероятные для человека чудеса воздушной акробатики. Они настолько легко и ловко перебегали по веткам, что порой казалось, будто это вовсе и не ветки, а специально выстроенные для них дороги. То, что зачастую выглядело как прыжок в никуда, на деле оборачивалось мягким приземлением в точно намеченную обезьяной точку. Их длинные тонкие руки с легкостью перебирали лианы, что позволяло гибкому телу использовать маятниковое движение для раскачки и приземления. Демьян засмотрелся и не заметил, как машина резко затормозила у обочины. Посмотрев на дорогу, Демьян увидел весьма странное животное, которое, впрочем, сразу узнал, потому что читал про него в путеводителе. Это был топир, огромная свинья с хоботом. Она могла бы выглядеть забавно, если бы не ее размер. Стоявшая перед ними тушка весила 300 килограммов триста и была в длину не меньше двух метров. Маленькие глазки лесного кабана, не мигая, внимательно смотрели в сторону вставшего автомобиля. Послышался тихий щелчок. Это Эндрю рефлекторно снял с предохранителя свой автомат Калашникова. Зачарованный Демьян даже немного разозлился внутри на поведение наемника, но в следующее мгновение понял, что был неправ. топир словно уменьшенная копия десторога, фыркнул носом, принюхиваясь. Он внимательно оценивал уровень угрозы со стороны машины и размышлял над тем, стоит ли ему атаковать пришельцев или подождать, пока они уберутся сами. С его брюхой ручейками стекала темная жижа, и было видно, что еще недавно этот кабан довольно лежал в какой-то грязной луже. Словно бы, проведя оценку и решив, что при желании он легко растопчет автомобиль, Тапир громко хрюкнул. Кусты с правой стороны дороги шевельнулись, и все напряглись. Демьян видел, как руки бойцов плавно протянулись к оружию. Через мгновенье из кустов вышел еще один топир, на этот раз чуть поменьше. Короткий хоботок с жесткими щетинистыми усами энергично задвигался, принюхиваясь. Сзади в кустах шевелился еще кто-то. «Самка!» — негромко произнес Эндрю. «Всем не двигаться!» Самка сделала короткий шаг вперед и копнула землю грязным копытом. Первый Боров стоял неподвижно и внимательно смотрел прямо на людей. Но он был спокоен, ощущая свое физическое превосходство, но ему не нравился запах, шедший от автомобиля. Самец еще раз недовольно хрюкнул, и самка ускорила шаг, что-то проворчав себе в хобот. Из кустов и бежал детеныш Тапира, который, впрочем, тоже весил не меньше сотни килограммов. Мать быстро перешла дорогу, и шмыгнула в кусты, похрюкивая и поторапливая нерадивое дитя. Самец постоял на дороге еще какое-то время и неспешно двинулся следом за своим семейством. В это время водитель машины, решив, что все уже позади, потянулся к ключу зажигания и топир молниеносно отреагировал на быстрое движение. Защищая свое семейство, кабан резко развернулся и ринулся в сторону машины, норовя то ли протаранить, то ли перевернуть ее. Огромная тяжелая туша быстро набирала скорость. Из-под копыт рассерженного животного полетали куски мокрой земли, кабан быстро приближался. Столкновение было неизбежно. Один из бойцов, сидевший в кузове, резко вскинул автомат и, почти не целясь, нажал на спусковой крючок. Последний миг Эндрю, заметивший боковым взором движение автомата за спиной, успел снизу ударить ладонью по стволу, и очередь прошила зеленую крону на несколько метров выше топира. — Не стрелять! — заорал Эндрю, предостерегая других своих бойцов от опрометчивого действия. Кабан, напуганный резким звуком выстрелов, в последний момент слегка дернулся в сторону, и его тяжеленное тело Пронеслось рядом с машиной, лишь чиркнув мускулистым боком о борт автомобиля. Но даже этого прикосновения оказалось достаточно, чтобы прочувствовать мощь животного. Машину качнуло, и сидевшие люди четко услышали хриплое сильное дыхание из Полина, которое больше напоминало работу кузнечных мехов. Эндрю в ту же секунду воспользовался моментом, и, резко выдернув пистолет из ковуры, сделал последовательно два громких выстрела в воздух, отгоняя зверя. Топир сменил направление и прыгнул в спасительную зелень обочины. Кусты резко разошлись в сторону, когда огромная туша, словно бронепоезд, врезалась в лесную чащу. Послышался треск мелких веток, какое-то шуршание листвы, и вскоре все стихло. «Ты что, охренел?» — Эндрю повернулся лицом к стрелявшему наемнику. «Эту шкуру не пробьет ни одна пуля. Убить не убьешь, а раззадоришь так, что он будет биться насмерть, а раненый зверь просто растоптал бы нас на месте, тем более он детеныша защищает». «Да я же не знал, босс», — загундосил наемник, оправдываясь. Я думал, он сейчас врежется и перевернет машину вместе с нами. Помню, мы однажды лося сбили, так от машины почти ничего не осталось после этого. Думал он, видишь ли. Здесь я за всех думаю. Ладно, приехали. Бахнул рукой Эндрю, быстро сменив гнев на милость. Обошлась вроде. Сидите тихо. Выждав еще некоторое время, Эндрю скомандовал. — Надвое. Можно расслабиться. Наверное, они шли туда, где воды больше. А значит, наша река уже где-то близко. Машина заурчала и пришла в движение. Водитель аккуратно набрал скорость, но ехал предельно осторожно, чтобы вовремя стреагировать. Встреча с подобными обитателями сельвы не сулила ничего хорошего. Как и все тропические леса, сельва имела... Несколько ярусов. Подлеска, как такового, не было, поэтому там, где кустарники были не такими плотными, Демьян мог увидеть огромные толстые стволы деревьев, которые уходили вертикально вверх, почти не имея веток в нижней части. Рыж на самом верху деревья словно распускали свои ветви и боролись за доступ к солнечному свету. Интересно было то, что даже сами кроны не всегда были зелеными. Некоторые деревья имели белый окрас листьев, другие — оранжевый или даже сиреневатый. Многие из них были покрыты причудливыми пушистыми цветками самых разных цветов. Вскоре дорога оборвалась и машина встала. На открытом месте было видно большое заросшее поле, которое заканчивалось у кромки мутной реки. Эндрю скарабкался на капот джипа и внимательно глядел окрестности. Индейцев нигде не было видно. — Черт бы побрал этих индейцев! Они смотались отсюда, на другую стоянку, чтобы им пусто было! Он грязно выругался и недовольно махнул рукой. После этого Эндрю объявил привал, и бойцы с удовольствием повыпрыгивали на землю, развиная затекшие ноги. Один из наемников... Крупный негр по имени Мишель достал из кузова несколько банок с какой-то снедью и пошел разжигать костер. Неподалеку от того места, где они остановились, были видны многочисленные небольшие углубления в земле. Очевидно, они остались от пропавших индейцев. И сбросив вещмешок на землю, Мишель сплюнул и, вглядевшись, увидел небольшую горку из сушеных солнцем поленьев. Они лежали рядом с каким-то покрытым мхом, плоским камнем, который торчал из земли вертикально вверх. — Слышь, Эндрю, эти обезьяны хотя бы оставили нам дрова. Сейчас быстро еду погреем, теплые жрать всегда вкуснее. — Это не дрова, — хмуро ответил Эндрю, проходя мимо демьяна и присаживаясь на траву. Положив автомат рядом с собой, — Он достал свою полевую карту из планшета и принялся внимательно ее изучать. «Ну а что тогда?» «По мне так самая настоящая поленница». «Это их жертвоприношение». «Чего?» — Мишель явно не обладал высоким интеллектом. «Что слышал?» — огрызнулся Эндрю. «Ты живешь здесь уже два года, а о местных обычах не знаешь вообще ничего. Эти обезьяны поклоняются пачамаме». И это их дары ей!» «Какой еще чача -ча маме?» Мишель расхохотался. чего не сильно они свою маму любят, раз простых палок ей наносили в качестве подношения!» «Чача мама — это их богиня плодородия!» устало произнес Эндрю. Потом, поняв, что это сложно для мозга Мишеля, сказал проще. «Ну, типа от нее все зависит. Какой будет урожай?» Сколько приплода будет у и так далее. Вот тот камень, на который ты сел, это их священный тотем. А эти дрова, их подношение в знак благодарности. Вон там шнурки с узелками, видишь, повязаны. Это молитва у них такая. — Охренеть можно, Эндрю! — Мишель широко улыбнулся, демонстрируя крупные белые зубы. — Неужели ты знаешь всю эту чушь? «Про дрова, про камни...» «Слышь, парни, эндрю говорит, что здесь все вокруг священное. Прикинь, пацаны, мы на святой земле!» Мишель загоготал во всю глотку, и оставшаяся часть группы дружно подхватила солдафонскую шутку. Мишель забавно пританцовывал вокруг тотема и всячески изображал, что он готов сделать с пачамамой и как отблагодарить ее за хороший обед». Отсмеявшись, он взял ручищами толстую стопку дров и бросил ее в неглубокую яму на земле. Затем чиркнул зажигалкой, и огонек быстро взялся за иссохшее дерево. — Слушай, Эндрю, а где сами-то индейцы-то? Чучу маме в лес, что ли, убежали, как она завидели? Мишель продолжал потешаться, одновременно вскрывая огромным ножом консервную банку и ставя ее прямо в огонь. «Да черт их знает!» «Но, по всей видимости, ушли на другое поле». «А что, им здесь плохо жилось?» «Да не знаю я, как им жилось. Не мое это дело». Огрызнулся Эндрю, уставая от расфросов. «Но это же сельва». «Ничего!» Мишель протянул одну из банок Эндрю и принес аловку вскрывать следующую. В воздухе вкуса запахло тушеным мясом. Бойцы поплотнее сели в кружок, Вокруг маленького костра. «А то, что книги надо читать!» Уже не так злобно ответил Эндрю. Рудуя алюминиевой ложкой в банке и зажевывая консервы хлебом. Все не каждый сезон на новом поле свои травки и бобы выращивает Сняли урожай, поклонились по чамаме и погнали на новое место. Индейцы называют такие земли Игапа. Так по кругу с поля на поле и ходят, чтобы земля сильно не истощалась. — Ну, нифига! Ты все знаешь! А нам-то и где теперь искать? Или здесь ждать, пока они по своим маме соскучатся и вернутся? — Я точно не знаю. Но попробуем спуститься вниз по реке. Судя по карте, там еще какая-то стоянка обозначена. Может, там расспросим кого. — Передай-ка мне воду а то сухо жевать. «Ну ты голова! Держи вот! Только давай хоть полчасика полежим после еды. Чуть-чуть маму поблагодарим!» Мишель отбросил пустую банку в сторону и рухнул на землю, где уже дремали его братья по оружию. «Ну, полежи немного, раз так устал. А с местными обычаями я бы не шутил. Тут у этих шаманов любые чудеса могут быть» на ней ведь пача маму и еще во всех путешествиях просят чтобы успешно добраться до нужного места на было тоже не помешало эндрю положил маленький кусочек хлеба на землю около тотема и поднялся ладно хорош болтать пойду отальью пока давай задницу только береги а то еще какая тварь выскочит да в твою дырку залезет мишель заулыбался Потом сладко зевнул и прикрыл глаза шляпой. Эндрю достал из вещь мешка спутниковый телефон, затем повесил автомат на плечо и пошел в сторону реки. «Карлос, ты за главного, пока меня не будет. Смотреть в оба». «Окей, босс?» Поджарый молодой водитель с готовностью кивнул Эндрю и поднялся на ноги. Пара небольших резиновых зодиаков... Накачали от автомобильного компрессора. Мишель и Карлос оттащили лодки к реке. А Демьян и Эндрю принялись перетаскивать ящики с провиантом и снаряжение на берег. Один человек продолжал охранять лагерь. Когда лодки были загружены, члены экспедиции рассели вдоль бортов и, отталкиваясь с рубленными шестами от дна, вытолкали их на середину мутной реки. И здесь течение оказалось довольно сильным, и сразу понесло маленькие посудины вдоль берегов. Сдревели бензиновые двигатели, и надувные лодки пришли в движение. Носы зодиаков приподнялись кверху, в то время как небольшие лопасти двигателей принялись буравить воду, оставляя за собой широкий пенящийся след. Скользя по водной глади широкой реки, лодки проносились мимо кривых низкорослых деревьев, которые росли прямо из воды. С другой стороны, возможно, эта река разлилась после дождей и затопила прибрежную зону вместе с деревьями. Держать за трос, натянутый вдоль брезентового борта, Демьян давно задумался о превратностях судьбы. И, глядя на мокрые стволы деревьев вокруг, он пытался понять, как так произошло, что вместо долгожданного возвращения на родину Он вдруг оказался на борту Зодиака и теперь в сопровождении неизвестных вооруженных наемников отправляться вниз по течению Амазонки. На судьбу воина из индейских рассказов Энрике это было мало похоже, но приключения оказались крайне насыщенными на события. Он посмотрел на соседнюю лодку, которая шла чуть впереди параллельным курсом. Доразговорчивый Эндрю сидел с картой в середине зодиака и жестами указывал бойцу на корме направление движения. Периодически они сворачивали боковые притоки, которых здесь были десятки. Не имея хорошей карты, заблудиться в этом водном лабиринте можно было буквально за полчаса. — Эх, Эндрю, — вздохнул Демьян, — что ж с тобой стало... «Как тебя занесло в эти дебри?» Поговорить с Эндрю не удавалось, но Демьян твердо решил, что раз судьба забросила их сюда вместе, значит, на то есть веская причина. На следующем привале она обязательно попытается заговорить с ним. Солнце устояло уже высоко, и от жары и сумасшедшей влажности все тело быстро покрывалось испариной. Молодой Карлос, который сидел напротив Демьяна, опустил руку за борт и зачерпнул пригоршни воды, чтобы приснуть себе на затылок. Он было приготовился еще раз повторить процедуру, но, сидевший у руля, Алекандро стукнул его по плечу. — Ты с ума сошел, Карлос! — прокричал Алекандро сквозь рюк двигателя. — А что такого? Жарко же! — А тебе сейчас крокодил откусит руку по локоть! а то и всего утащит под воду, да и на задоно». Алехандро поправил руль, направляя лодку следом за головным зодиаком и указал рукой в сторону берега. «Ты что думаешь, это деревья плавают?» Там, куда указывал рукой Алехандро, и впрямь виднелись какие-то старые, сморщенные стволы деревьев на поверхности. Присмотревшись к ним внимательнее, Демьян заметил широкие, зеленовато-бурые ноздри. Крокодилы, или неизвестно, как их тут называли, лежали на поверхности реки небольшой группой из почти десятка особей. Определить их размер было довольно трудно, так как большая часть, покрытая панцирем туши, скрывалась под мутной водой и внешние крокодилы выглядели умиротворенными и спокойными, они словно бы просто нежились на солнышке, наслаждаясь водными процедурами. Но чутье подсказывало, что именно так и охотятся эти самые древние хищники на земле. Природа сделала их настолько совершенным орудием убийства, что эти твари ничуть не изменились за миллионы лет». Одна из особей резко вильнула хвостом, когда лодки проплывали мимо. Было видно, как мощный вертикальный плавник, словно пружина, привел в действие огромную тушу плавучего ящера. Неукрюжие на суше, в воде эти существа были чрезвычайно проворны и могли молниеносно развивать огромную скорость. Им ничего не стоило перевернуть лодку, а затем схватив зубами утащить жертву на дно и припрятать под какой-то корягой. Крокодилы редко питаются свежим мясом, предпочитая есть свои жертвы спустя какое-то время, когда тело начнет разлагаться. Видимо, в этот раз крокодил не имел целью нападения, а хотел лишь отогнать непрошенных гостей. Тем не менее, Карлос, внимательно осмотревший на оставшихся позади хищников, Слегка поежился и предпочел пересесть ближе к центру лодки. Через несколько часов они заметили мужчину, претеной лодке с высоким носом. Он был одет в длинную теплую накидку на все тело и пеструю вязаную шапочку. Орудуя одним веслом, индейц проворно греб в сторону берега, где виднелась маленькая соломенная хижина, и еще одна лодка, сплетенная из каких-то растений. По пути он доставал из воды узкие корзины и проверял, не закончилась ли в них приманка. Рыбак периодически склонялся к гадану своей плетенной лодки и перекладывал нехитрые снасти, бормоча под нос какую-то не то песню, не то молитву. Таких причудливых лодок Демьян еще не видел. Внешне она походила на автомобильную покрышку, которых так любят купаться дети. Ее круглые борта были покрыты серой мешковиной, а на кончике высокозадранного носа красовалась деревянная фигурка непонятного мифического животного. Казалось, будто это даже и не лодка, а просто мешок, набитый сеном или соломой, который, вопреки здравому смыслу, не тонул, а наоборот, хорошо держал своего пассажира на плаву. Впрочем, не исключено, что индейцы пропитывали эти плетеные лодки каким-то смоленистым составом или соком местных деревьев, что позволяло им с комфортом преодолевать длинные водные преграды. Пронявшись индейцам, Эндрю поклонился и начал разговор. Демьян не слышал о чем они говорили, но видел, как Эндрю обильно сопровождается и слова жестами, чтобы лучше донести суть своих вопросов. «Индеец отнесся к гостям настороженно, косо поглядывая на оружие, но все же что-то сказал в ответ, махнув рукой в сторону берега. После короткого диалога Эндрю приказал править в сторону суши. Высадившись на берегу, он сказал... Этот рыбак говорит, что племя живет с другой стороны острова, ближе к лесу, не более дня пути. Он говорит, что там есть еще одна протока, но мы вряд ли сами найдем дорогу туда, по воде. Река разлилась после дождей, и под водой оказалось много затопленных деревьев. Нам помогать он не будет. — Чёртов подонок! — проворчал Мишель и словно посмотрел на реку, где был виден рыбак, расставлявший какую-то хитрую плетеную сеть поперек течения. — Ну, подонок или нет, а направление он нам указал. Но идти придется по суше. Лодки оставим здесь, возьмем только оружие и провизию. Если идти налегке, то, думаю, к ночи мы найдем их лагерь. — Но если не найдем, — спросил Карлос, — значит, будем ночевать прямо в джунглях. Здесь полно ядовитых змей, Перспектива не самая радужная, так что, думаю, лучше поторопиться. Приступайте к разгрузке. Отношения в команде Эндрю были странные, но его авторитет командира никто сомнению не подвергал. Бойцы, не времени, приступили к разгрузке лодок. После короткого перекуса бойцы Эндрю отправились осматривать лодку индейца, которая лежала на берегу. Мишель, как всегда, отпускал громкие шуточки про обезьян, и команда периодически взрывалась громким хохотом. Рыбак предусмотрительно подплыл ближе к берегу, но на сушу не выходил, издалека поглядывая за поведением непрошенных гостей. Демьян и Эндрю ненадолго остались одни. Эндрю делал какие-то пометки бумажной карте и сверялся с координатами спутникового телефона. В сторону Демьяна он не смотрел. «Щука, может, пора уже поговорить нам?» Демьян решил форсировать неприятную ситуацию и первым задал вопрос, перейдя на русский язык. Глаза Андрея сузились, и он быстро посмотрел вправо-влево и вновь сфокусировался на Демьяне. «Узнал таки», — тихо проговорил он, не сводя острого взгляда с Демьяна. «Ну, знаешь, здесь ты прав». Внешне ты довольно сильно изменился. Возможно, если бы мы встретились в другой обстановке, где-нибудь в супермаркете или на улице большого города, я бы уже и не смог тебя узнать». Демьян немного помолчал, подбирая слова и формулируя свою мысль. «Но здесь, в этих джунглях, среди десятка вооруженных людей, где все напоминают мне о годах службы, здесь я сразу приметил тебя». Ты выделяешься из этой вооруженной братьи. Я бы ни за что не смог узнать тебя в лицо, но сразу вспомнил по движениям, жестам. Демьян посмотрел на него. Ты знаешь, на марш-бросках я столько раз видел твою спину, характерную походку, движение рук. Я бы, может, и хотел забыть все это, но нас слишком хорошо учили. Эндрю как-то криво усмехнулся. — А вот ты даже внешне не особо изменился. Да, судя по речам, и внутренне остался тем же, учили его, видишь ли. Он внезапно умолк, не договорив фразу. В глазах Эндрю промелькнул какой-то злой уголек. Взгляд в глаз стал острым и пристальным. А потом он произнес жесткое тревисто. — Нас учили лишь одному — убивать. Кто первый убил врага, тот и победил в бою. — Нет, Эндрю, ты не прав. Нас учили не убивать, а защищать Родину. — Хватит этой демагогии! — Эндрю взорвался. — Ты говоришь о какой-то фантазии под названием Родина. — Да знаешь, что у меня за плечами в реальности? Командировки в четырнадцать стран, три ранения, две малярии и восемь паспортов. Вот все, что мне дала твоя Родина. — Да у меня даже имени нет. — Я домой вернуться не могу, потому что буду вечно бояться, что на улице меня кто-то узнает. И что я буду делать на этой родине? Снова убивать? Господи, щука! ты да же помню тебя совсем другим человеком. Мы же с тобой служили вместе. Ели с одного котелка. Учились у одних командиров. Ну, считай, что я с тех пор прошел курсы повышения квалификации Эндрю засучил рукав, и Демьян увидел на плече товарища огромную наколку французского иностранного легиона. Это, конечно, многое объясняло. — Слушай, щука, я ведь пытаюсь просто поговорить с тобой. Я не заставляю тебя любить родину. — Вот заладил ты, дурак! Эндрю стукнул ладони по автомату, который всегда был рядом с ним. Пойми ты, что нет никакой родины, есть конкретные интересы, есть задания, которые надо выполнить, и все способ выполнения значения не имеет. Вспомни слова нашего капитана, разведка никогда не была видом спорта, здесь нет красивых стоек, раундов и рефери в белых перчатках, а есть ты и твой враг, убийство не бывает красивым или он тебя, или ты его родину вспомнил. «Она нас часто вспоминает?» Демьян четко услышал боль души в словах Эндрю. Он понял, что где-то здесь находится его травма, его обида, его неутихающая боль. «И какое же задание ты выполняешь сейчас?» — тихо спросил Демьян. «Да пошел ты!» Глаза Эндрю вновь вспыхнули, и Демьян отметил, как его рука синхронно скользнула вдоль тела в сторону ножен. В последний миг Эндрю усилием воли отвел руку в сторону, отчего движение получилось странным и неловким. Он махнул рукой и, плотно сжав челюсти, отвернулся в сторону. Затем он резко встал, подхватил автомат и, разразившись гневной испанской тирадой в адрес караульного, зашагал прочь. Через мгновение его фигура слилась с зелеными джунглями. Группа Эндрю, увидев перепад настроения командира, моментально перестала веселиться и подтянулась к лодкам. Демьен понял, что бойцы уже раньше видели, на что способен Эндрю в гневе, и предпочли самостоятельно приступить к разбору мешков и груза. Отряд был готов следовать дальше. Остров оказался вовсе не островом, а скорее косой. Хотя, может быть, он просто был огромных размеров. Отряд следовал сквозь рощу высоких деревьев. Земля была покрыта павшими листьями, ветками, стволами упавших деревьев, лишайниками, ядовитыми грибами и мхом. Почва имела выраженный красоватый цвет, и на ней яркими пятнами выделялись зеленые папоротники, невысокие растения и пучки травы. Второй ярус сельвы был представлен молодыми деревьями, кустарниками и тростяком. Сверху наотряд опускались воздушные корни растений и тонкие лианы. Повсюду было видно множество орхидей, которые располагались между ярусами и образовывали яркие цветные пятна. Дайцы рассучили рукава курток и пониже натянули кепки и широкополые армейские шляпы. Очень не хотелось, чтобы какой-нибудь мерзкий жук или другое насекомое с сотней ножек упали на голову или заползли за шиворот одежды и отложили свои яйца прямо под кожей. Первым шел высокий Мишель. Он держал свой автомат на готове и внимательно осматривал почву под ногами, прежде чем сделать очередной шаг. В опавших листьях могло быть что угодно. От выводка ядовитых змей до индейской ямы ловушки. Продвигались медленно. Следом шел Эндрю. Он сверял направление с компасом и картой и корректировал движение группы. Третьим с автоматом наперевес шел угрюмый Алехандро, который тащил самый тяжелый армейский рюкзак, но при этом ступал мягко, как кошка. Его тело слегка покачивалось из стороны в сторону, словно маятник часов. В таком ритме опытный Алехандр мог пройти десятки километров, оставаясь на стороже и зорко поглядывая на левый фланг. Далее шел Демьян. Ему тоже достался тяжелый рюкзак с провизией отряда, а также мотками крепкой веревки, карабинами, флягами с водой и мачете. Другого оружия при нем не было, и он ощущал себя туристом среди этих хорошо вооруженных людей. Молодой Карлос, который выполнял в отряде роль техника, шел замыкающим. На нем был контроль за правым флангом и арьергард. Несмотря на свою молодость, он тоже был опытным бойцом, не раз побывавшим в горячих точках. Впрочем, других людей Луис в свою службу охраны и не нанимал. Он хорошо платил наемникам и всегда старался покупать только серьезных бойцов с реальным опытом участия в боевых действиях. От той веселости, что царила на берегу, не осталось и следа. и Группа была на задании, и каждый хорошо знал свою роль. Они потому и были живы, пройдя столько локальных войн в разных точках мира, что всегда следовали неписанным законам боевого распорядка. И у Демьяна никак не выходил из головы короткий разговор с Эндрю. Он невольно вспоминал... Молодые годы, когда они вместе с Андреем Щукиным, тогда еще молодым лейтенантом по прозвищу Щука, проходили службу в армейской разведке ГРУ. С тех пор прошло немало времени, и их жизненные пути сильно разошлись. Демьян оставил службу в армии, ушел в бизнес и предпочитал не вспоминать ту прошлую жизнь, в которой они вместе с такими же молодыми парнями, как Щука, творили историю. Во всяком случае, так ему тогда казалось. Такова была навязанная идеологией парадигма его мышления. Они были хорошими и воевали с плохими парнями по всему миру. Но в ходе боевых операций к Демьяну быстро пришло осознание того, что они не всегда были хорошими. Просто они выполняли работу, которой требовал политический момент того времени. Однако политики словно проститутки Часто меняли свои решения в угоду ее сиюминутным выгодам или чьим-то персональным амбициям. То, ради чего молодые парни проливали кровь и отдавали свои жизни, зачастую было ненужным пшиком, сиюминутным геополитическим интересом. Страна разваливалась на куски, и армия, которая всегда была ее авангардом, первой почувствовала на себе бессмысленность происходящего. А далее было всего три пути. Пить водку и стараться ни о чем не думать. Или уйти совсем, как это сделал Демьян в свое время. Был и третий путь, которым, судя по всему, пошел человек, ставший нынешним Эндрю. Это скользкий путь продолжения военной карьеры в качестве добровольца чужой армии или наемника. После развала СССР... Многие люди, чьей единственной профессией было военное дело, по зову сердца или от незнания другой жизни, шли воевать в многочисленные горячие точки, которыми тогда полыхала вся Европа и юг России. Кто-то воевал в Приднестровье, кто-то в Карабахе, кто-то на Кавказе, кто-то воевал на стороне одних, а кто-то оказывался на стороне других война в отсутствии четких политических принципов превращается в простое смертоубийство. А люди, чьи души становятся черствыми от ежедневных потерь, перестают чувствовать разницу. война становится не просто частью их жизни, она заменяет собой всю жизнь. Судя по словам Эндрю, он прошел этот путь, он не был легким. Его фраза «четырнадцать стран» «Три ранения, две малярии восемь паспортов. Вот все, что мне дала твоя родина», — твердо засело в голове Демьяна. «Пережить такое он не пожелал бы и своему врагу. А ведь Эндрю когда-то был ему близким другом». Демьян тяжело вздохнул, перешагивая очередное поваленное дерево. Они вошли в довольно странное место — Здесь почти не было деревьев, но зато всю поляну покрывали высоченные древовидные папоротники. Высоту они были не меньше шести метров, и идти под их огромными причудливыми зонтиками было диковинно и необычно. Даже бывалые бойцы и Эндрю озирались по сторонам в попытке осознать необычную природную реальность. Мишель что-то произнес, и Эндрю подал знак рукой, чтобы все замерли. Отряд встал. Приблизившись к Мишелю, Эндрю увидел очередной тотемный камень, торчавший из земли. Рядом с ним лежала горка камней, а наросшем неподалеку у крючковатом деревце были повязаны разноцветные ленточки с узелками. На одной из веток красовался выбеленный солнцем череп какого-то животного. Его пустые глазницы смотрели прямо на путников. «Чья это за херня, босс?» — спросил Мишель, недоверчиво ворочая головой по сторонам. «Да мне уже сочертели эти индейские штучки». «Это очередное поклонение по чамаме. Только видишь, вместо дров они почему-то сложили здесь камни. На ленточке за каким хреном повязали...» — Как-то неуютно здесь, босс. Не к добру это все. — Согласен, Мишель, неуютно. Ленточки — это заклинание или молитва, которую должен прочесть путник по узелкам. — Узелки вместо букв, что ли? — Да, что-то вроде этого. Знать бы еще, что здесь написано. Эндрю внимательно осмотрел окрестности. Он повидал в своей жизни немало различных племен, включая африканских людоедов, и понимал, что в джунглях бывает намного опаснее, чем на войне. Угодить в охотничью яму, искусство замаскированную листьями, и напороться на острые колья на дне ему не хотелось. Нигдец-рыбак мог нарочно послать их этим маршрутам, так что доверять надо было только своим инстинктам. «Так, Мишель, сруби длинную палку и прощупывай дорогу перед собой». Повернувшись к отряду, Эндрю скомандовал. — Идти след в след. Внимание по сторонам. — Ты думаешь эти узелки и предупреждения? — спросил Мишель. — Уверен, что-то типа дорожного знака для своих. — Да и по чамаме они здесь молились, не напрасно. Но поскольку читать по ленточкам и все равно не умеем, то придется идти напрямую. — Все, пошли. Марш. Дальше шли осторожно. — Древовидные папоротники постепенно исчезли, и им на смену сначала пришли высокие, труднопроходимые кусты. А затем неожиданно открылся весьма странный лес. — Мать твою! — выругался Эндрю. — Это же сады дьявола! — Чего за сады такие? — спросил угрюмый Алехандро, снимая с плеч тяжеленный рюкзак и доставая из поясной сумки флягу с водой. Отряд сбился в кучу, и Эндрю объявил десятиминутный привал. Бойцы с удовольствием рухнули на землю, предусмотрительно садясь только на свои рюкзаки. — Мишель, ты в карауле? — Есть, босс, — вяло проговорил черный гигант, надеявшийся хоть немного отдохнуть. — Дальше первым пойдет Архандро. — Принято, — на удивление четко ответил вечно угрюмый боец пока другие жадно пили воду и наслаждались паузой. Мишель маялся, стоя один в стороне от отряда. Для он не вытерпел и спросил. — Эндрю, так что ты про дьявола-то говорил? Может, гранату куда кинуть? — Не надо ничего кидать, — устало ответил Эндрю, привычно работа с картой. — это такое. Сады дьявола. — А и что она значит? — Так испанские конкистадоры в свое время прозвали участки джунглей. вот ну, типа того, что перед нами. И иногда в амазонских лесах встречаются такие вот диковинные места, где растет всего один вид деревьев и больше нет никакой растительности. А чего ж тут дьявольского? А то, что выращивает этот сад, особые породы муравьев. Каких муравьев? Да, так... Ты думаешь, я все на свете знаю? Я тоже впервые подобную фигню вижу, но пару раз о таких местах слышал. Видимо, об этом индейцы предупреждали своими узелками. То есть ничего страшного? Мишель, заткнись, пожалуйста. Я знаю не больше твоего. Было бы не страшно, не предупреждали бы. Все, хорош болтать. Алехандро, вперед, Мишель за мной. Вперед, марш. Но не успели они пройти, и нескольких сотен метров, как Алехандр дернулся и резко топнул ногой. Бойцы подскочили к нему, но он лишь молча указал на каблук своего ботинка. Мразь! Прямо на голову свалился. Из-под каблука торчали чьи-то мохнатые черные лапки, которые судорожно продолжали шевелиться. Тело огромного паука, птицееда, валялось сбоку и представляло собой Жуткое зрелище! Крупнейшее на планете паукообразное существо смотрело на бойцов отряда Эндрю своими невидящими мелкими глазками. Эндрю пнул мертвого паука в сторону и хлопнул Алехандро по спине, подталкивая его вперед. — Пошли, пошли! Набираем темп! Или вы собрались ночевать здесь? Отряд заметно ускорился Перспектива провести ночь в саду дьявола, в окружении всякой мерзости и ночных хищников, никого не радовала. Демьян вернулся к своим размышлениям. Выходит, Эндрю служил во французском легионе. Он начал прокачивать в голове эту информацию, мерно вышагивая след со за Мишелем. «Леджон Этранжа» — это слово было хорошо знакомо многим чья судьба была связана с военным делом. Одновременно вокруг этого армейского соединения ходит немало легенд и домыслов. Фактически иностранный легион был создан во Франции почти 200 лет назад, и поскольку в нем было огромное количество наемников и солдат из самых разных стран мира, то ему декретом короля было строжайше запрещено пребывать в самой Франции. Королю было нужно одновременно решить две задачи — обезопасить себя от свирепых и ненадежных наемников и укрепить рубежи Франции в Северной Африке. С этой целью он отправил свой легион покорять Алжир. С тех пор мало что изменилось. Во французском легионе служит не так много людей, порядка восьми тысяч, поэтому попасть в эту одну из лучших армий мира непросто. Помимо жестких физических тестов будущие легионеры проходят многоступенчатые психологические собеседования и логические тесты. Таким образом, из банды головорезов легион давно превратился в одно из самых элитных армейских подразделений, о службе в котором мечтают многие. Эти мечты, как правило, основываются на трех аспектах. Во-первых, Все легионеры служат под вымышленными именами, чтобы никто не знал об их прошлом. Для многих это способ начать новую жизнь. И по этой причине в регионе немало тех, кто у себя на родине, имел проблемы с законом и был уволен из -за армии. Иностранный легион позволяет защитить человека от его прошлого и дает им новую личность. Во-вторых, в легионе хорошо платят. Конечно, зарплата зависит от выслуги лет и способностей человека, но все равно это одна из самых высокооплачиваемых армейских работ. Поступая на службу в Легион, солдаты заключают пятилетний контракт и получают хорошее жилье и высокую зарплату, которая увеличивается с каждым новым контрактом. Третья причина – великолепный маркетинг. Дербовщиков Легиона можно встретить в любой стране мира, и каждый из них в захлеб рассказывает не только о зарплате и пожизненной пенсии от Легиона, но и о том, что по окончании первого пятилетнего контракта всем легионерам выдают полноценный французский паспорт на новое имя. Но вот о чем мало рассказывают, так это о том, что прослужить пять лет в Легионе непросто. Многие не выносят тяжелой службы и жесточайшей дисциплины и дезертируют, теряя себя навсегда. Правда в том, что легионеров всегда отправляют только в самые трудные боевые операции. Зачастую подразделения легиона полностью уничтожаются превосходящими силами противника, и таких примеров в истории легиона немало. Наемники сражаются не за идею, Не ради патриотизма, а ради своей выгоды. Любой наемник знает, что по закону большинства стран он лишен статуса военнопленного и, как правило, в случае провала отправляются в тюрьму или уничтожаться на месте. Поэтому они редко когда сдаются в плен. Победа или смерть — таков принцип жизни легионеров». То, что Эндрю прошел службу в иностранном легионе и остался жив, объясняло его нынешние отношения к жизни. У таких людей не было собственных принципов, они не всегда исполняли приказы, не отступая и не пасуя. Викинги, лангкнехты, дикие гуси, псы войны, вне зависимости от названия, они всегда были вне закона, но всегда были нужны. С течением времени Названия менялись, но принципы их службы оставались неизменными. Сейчас Эндрюс служил здесь, выполняя любые приказы Энрика Мартинуса. И это мрачное обстоятельство лишний раз подтверждало, что бизнес Энрики вовсе не был таким простым, как он пытался его представить. Внезапно сзади раздался вскрик, и Демьян резко обернулся. Карлос, шедший по средним, Зацепился ногой какую-то корягу, потерял равновесие и упал. При этом он напоролся на острый сук, и теперь из раны на ноге струилась темная кровь. Эндрю дал приказ остановиться и осмотреть рану. Алехандро опустился на колени рядом с карлсом закатал его штанину и стал внимательно прощупывать ногу. Карлос скрикнул. «Рана не страшная!» — А вот голеностоп придется вправлять, — тихо и спокойно произнес он, глядя на командира. — Принесите мне две толстые ветки. При этих словах он внезапно резко дернул за ногу Карлоса. Тот закричал от резкой боли, и лес наполнился нецензурной бранью на пяти языках мира. — Все, все, потерпи, друг, — немного виновато сказал ему Алехандро. — По-другому это нельзя было исправить. Карлос и сам понимал, что другого выхода не было, но от этого не было легче. Испытывая острую боль в ноге, Карлос не сразу заметил, что вокруг его ноги уже собралось несколько больших муравьев. Они были размером со сверчка и жадно бросались на капли крови, стекавшие с его штанины. Некоторые уже взобрались на ногу и упивались свежей кровью. «Черт, парни!» Карлос указал рукой на муравьев, и Эндрин моментально присел и стряхнул несколько особей с раны. И, оглядевшись по сторонам, Демьян заметил, что земля вокруг них словно ожила. Сотни крупных коричневых муравьев сбегались на запах крови. Ситуация за считанные секунды становилась критической. Пока Демьян бегал кругами и старался растоптать как можно больше насекомых, Альхандро принесся быстро бинтовать рану Карлоса. Он примотал к голени две ветки, которые принес Мишель, но заметил, что следы укусов муравьев сильно распухли, и кожа вокруг них воспалилась. «Командир, надо бежать отсюда! Эти твари впрыскивают под кожу какой-то яд, возможно, паралитик!» «Мишель!» «Альхандро!» «Хватайте Карлоса!» — закричал Эндрю, не тратя ни секунды на разрушение. «Ты!» Он тяжело посмотрел на Демьяна. «Хватай его, вещь, мешок! Всем бегом, марш! За мной! Живо, живо!» Эндрю побежал первым, указывая направление движения. Солдаты подхватили ослабевшего Карлса под руки и побежали следом за ним. Демьян немного замешкался, потому что видел, как по рюкзаку Карлса бегали коричневые муравьи, каждый по два с половиной сантиметра в длину. Муравьи — общественные насекомые, их жизнь подчинена строгому порядку. Длинными вереницами они спускались по стволам выращенных ими деревьев и устремлялись к лужице крови Карлоса. Демьян видел, как они поширали опавшую листу с каплями крови, и она исчезала прямо на глазах. Весь мешок бросить было нельзя, но ну и хватать его вместе с муравьями было равносильно самоубийству». «Стряхнуть их тоже не получится, пока стряхивашь одних, заболзут другие!» Демьян бросил взгляд по сторонам в поисках подсказки. Бойцы из отряда Эндри уже убежали довольно далеко, а полчища муравьев приближались к нему с каждой секундой, норовя сомкнуть кольцо вокруг человека. Земля вокруг Демьяна пришла в движение и кишела сотнями мелких тварей. Навсюду слышалось шуршание листвы, Свободное пространство резко сужалось. Решение пришло само. Сходив с пояса нож, Демьян чиркнул лезвием по левой ладони. С силой сжав кулак, он выдавил на ладонь кровь и смахнул ее с руки недалеко от рюкзака. Почувствовавшие запах крови, муравьи моментально ринулись пожирать маленькие красные капли. Панув для верности мешок ногой, Демьян подхватил тяжелую нож и побежал догонять отряд. Бежать с двумя рюкзаками было непросто. Но он слышал, как шуршало за спиной разгрызаемое муравьями листва. И этого было достаточно, чтобы выкладываться изо всех сил. В деревню индейцев они пришли как раз перед наступлением темноты. Два десятка соломенных хижин, внешне похожих на стога сена, стояли на небольшом возвышении от речной протоки. На берегу лежали плетеные индейские лодки, и наводнутые в песок колиях сушились сети. Голые темнокожие дети носились с палками между лодок, в то время как женщины в цветастых одеждах сидели на небольшой площади и занимались своими делами. Одни чистили какие-то корнеплоды и травы, другие варили что-то в нескольких больших котелках над открытым огнем. Девочки помоложе сидели рядом и под невеселую песню раскладывали стебли долинных темно-зеленых растений в стопки, которые затем перехватывали узкой веревкой и складывали в штабель между воткнутых в землю палок. Навстречу изможденному отряду Эндрю вышли несколько старых индейцев. Они были одеты в темные теплые шаровары, а поверх тела были одеты серые накидки из шерсти. На головах у всех были цветные вязаные шапочки с длинными ушами, а на шеях красовались бусы с зубами хищников и мелкие перышки птиц. Решу одного индейца был в руках старый, видавший лучшие времена карабин. Группу проводили в центр поселка. Хижины здесь были выше и больше других, что очевидно обозначало статус их владельцев племени. Около большого тотемного камня были воткнуты коревые ветки с повязанными цветными ленточками. Сбоку стояла уже знакомая поленница сухих сучьев. Около большого костра сидел вождь в окружении нескольких старейшин своего племени. Они молчаливо и спокойно смотрели на людей, пришедших из внешнего мира. Карлос всю дорогу тяжело стонал, его нога распухла настолько сильно, что пришлось разрезать штанину, чтобы не сдавливать место укусов. Раненого показали вождю по имени Кайварра, который, мельком взглянув на опухшую рану, что-то сказал своему помощнику. Затем он зачерпнул черную залу из костра и обильно натер ею ногу Карлоса. Помощник вернулся с глиняной чашкой и стал поить его горячим напитком. Лицо Карлоса, Покрылась сильный спаренной и побледнела. «Эй, вы чё им дали?» Начал было возмущаться Мишель, но Эндрю остановил его жестом руки. «Осцель, Мишель, это их земля, и они лучше знают, чем лечить муравьиные укусы. Сходи-ка лучше с Алехандра на осмотр территорий. Посмотрите, что здесь да как. Разбейте палатку». слушаюсь Недовольно пробурчал Мишель и отправился на разведку. Демьян сидел рядом с Карлосом и вытирал платком его лоб. Эндрю, видимо, знавший много разных языков, начал разговор с вождем. — На нас напали огромные муравьи, там, в голом лесу. — Это запретная земля, — раскачиваясь, — ответил Кайварра. — Там обитают муджи. Старейшины закачали головами и стали издавать какие-то недовольные звуки. — Да, наверное. Ну Эти ваши муджи напали на нас безо всякой причины. — ноджи живут на деревьях. Это их деревья, их лес. — Ну, про леса дьявола мы уже слышали. А почему они напали на нас? — Скоро начнется сезон дождей. Вождь развел руками в стороны и посмотрел на небо. — Королева Муджи должна успеть вывести потомство. Они защищают королеву, защищают свой лес. Эндрю устало посмотрел на Демьяна и, перейдя на русский, сказал. — Ну, вот стало легче. Мы прошли десятки горячих точек, но чуть не погибли от муравьев, которые делают свои муравейники на деревьях и защищают свою королевскую самку, которая в это самое время откладывает тысячи новых личинок. Такая вот хохма жизни. Да уж, хотя, честно скажу, мне не было смешно, когда полчища муравьев размером с палец начали сползаться ко мне со всего леса. Я слышал, как они своими челюстями буквально разрезали листья, словно пирани. Хорошо, что ноги унесли. — Да, повезло. За ночью мы в этом лесу, и наутро от нас остались бы только белые косточки. К вождю подошла одна из женщин и поставила перед ним тарелку с кашей. Кайваро зачерпнул пальцами несколько размягших зерен и положил себе в рот. Пожевав немного, он удовлетворенно кивнул и, зачерпнув еще немного каши, положил ее на землю перед тотемом. После этого такие же миски с кашей появились перед всеми старейшинами. Клемя приступило к вечерней трапезе. Демьяну и Эндрю тоже поставили миски, украшенные нехитрым геометрическим рисунком. «Кино!» — произнес вождь, указывая на еду, и принес методично жевать пищу. Демьян вспомнил, что читал в самолете короткий материал про эту зерновую культуру, которая в прошлом была основой пищевого рациона индейцев майя. И взяв в рот небольшую порцию мелких пропаренных зернышек, Демьян ощутил, что пища дает быстрое утоление чувства голода, обладая хорошими питательными свойствами. Тщательно разжевывая семена, Демьян наблюдал, как старейшины быстро покончили с приемом пищи и теперь приступили к хмельному напитку, который женщины принесли в небольшом котелке и поставили рядом с костром, чтобы он не остывал. После такого короткого ужина, заняв свои не более трех минут, индейцы стали словоохотливее и переговаривались между собой на незнакомом отрывистом языке, слегка покачиваясь телами в такт невидимой музыки. Солнце село и темнота быстро стала опускаться на поселок. Яркие всполохи огня освещали лица людей, и на тотемном камне отчетливее проступили какие-то знаки. И отпил горячий напиток из своей пиалы и протянул ее гостям. «Нод же страшный! Индейцы в тот лес не ходить!» Продолжая прерванную коротким ужином беседу, Кайваро выкачал головой под сокол языком. — Давай понять, что это очень серьезно табу. — Муджи, собака, съесть Муджи, лошадь, сесть! Муджи, человек, съесть Эндрю отхлебнул из чаши крепкий травяной чай и передал ее Демьяну. Карлз затих, и казалось, будто он спит, его губы слегка подрагивали в лихорадке. — Эндрю, спроси его, что будет с Карлзом. Эндрю перевел вопрос И вождь внимательно посмотрел на Демьяна. «Твой друг много дней лежать, Листья коки жевать, Боль уходить, Боги выречат его». Перспектива надеяться на индейских богов Была не самая радужная, И Андрюк подтолкнул Демьяна. «Ты давай лучше спрашивай, То, ради чего мы сюда перлись, А то не ровен час вождю Надоест на милесы точить. Спрашивай, что тебе надо, я переводить буду». «Хорошо». Демьян собрался с духом и начал. «Дорогой Кайваро, я пришел в вашу деревню по поручению моего господина». «Да будет здравствовать много лун твой, господин». «Я, точнее он», Демьян категорически не понимал, как вести себя с этим старым человеком, чье лицо было покрыто огромными морщинами. А взгляд черных глаз был полон житейской мудрости и смотрел словно сквозь душу собеседника. Наконец Демьян решил, что проще всего будет прямо сказать о цели своего визита. Мой господин слышал о некой ягоде, обладающей особой целительной силой, ягоде Ваджаи. Он хотел узнать, действительно ли эта ягода способна залечивать раны. «О, Ваджаи!» Вот что сделал руки к небу. Мы называем ее «Кровь богов» или «Слезы богов», потому что, когда боги покидали эту землю, они плакали кровью. Вы можете мне рассказать о ней? Боги сотворили этот мир, сотворили деревья вокруг нас, рыбу в реке, птицу в небе, и зверя в лесу. Это было давно, очень давно». Я узнал об этом от своего деда, а тот от своего деда. И так двадцать раз по двадцать раз. Они были великими богами, которые умели летать к звездам. Дорогой Кайваро, а как же ягода? Ваджай! Демьян решил немного изменить русло рассказа вождя, дабы не слушать всю ночь про древние богов. Ваджай! и вождь прикрыл глаза, словно вспоминая события тех дней. «Однажды была великая битва. Боги охоты сражались с богами плодородия, боги войны сражались с богами изобилия, боги небесных светил, бились с богами стихий, боги бились насмерть, но они были бессмертными, и никто не мог победить. Битва длилась семь лет». И тогда сказал Бог Света, «Да будет мир между нами», и снял шлем свой. Но Бог тьмы уже успел бросить свое копье, и оно ранило Бога Света в глаз. И сказал тогда Бог Света, «Ты победил, я покидаю землю. Отныне тьма будет править на земле, и лишь слезы из глаз моих останутся на земле этой». «А ягоды...» — спросил Демьян, уже потеряв всякую надежду получить внятный ответ. — Баджаи — это слезы бога света, упавшие на землю. Они дарят силу богов тому, кто съест их. Ягоды ваджай дарят вечную молодость, лечат любые раны, избавляют от всех болезней. — Но эти ягоды хоть кто-нибудь видел? Ну, где-то можно увидеть, как они растут. Ваджаи растут в деревне богов. Человек нельзя ходить в деревне богов. Почему нельзя ходить? Известно, где то деревня. Много лет назад человек потерять дорога в деревне богов. Кайварра посмотрел на тотем, который казался живым, и подрагивал в неровном свете костра, и начал петь какую-то унылую песню, сидевший рядом с ним, Мужчины тоже подхватили мотив. Демьян заметил в руках у некоторых из них ленточки с узелками, которые они перебирали пальцами, словно четки. Получалось, что узелки — это не только буквы, но и ноты. И все это было, конечно, крайне интересно, но на душе у Демьяна сделалось совсем грустно. Демьян понял, что все это время его попросту дурили, в том числе и Энрике. Ягоды Баджа — это химера, вымысел, или, говоря современным языком, один сплошной маркетинг. Небелица про кровь богов, безусловно, звучит красиво, и на нее найдется свой покупатель. Но вот только ягод или нет вовсе, или их всего горсть, во всяком случае, ни о каком выпуске чудо-крема или мази для заживления ран речи идти не могло. На промышленных масштабах можно было смело поставить крест, и расспрашивать вождя индейцев далее не имело никакого смысла. Жаль было проделать такой тяжелый путь. Жаль было Карлоса, организм которого был отравлен токсинами огромных муравьев. Жаль было своих усилий. Жаль, жаль, жаль. Демьян поблагодарил вождя за интереснейший рассказ и сказал сон и его спутники сильно устали в дороге и пойдут спать. Вождь встал, чтобы попрощаться, но, видя недоверие в глазах Демьяна, что-то шепнул своему помощнику на ухо, и тот недоуменно посмотрел на вождя, но потом ушел исполнять приказание. — Вы мой почетный гость сегодня, — сказал вождь, обращаясь к Демьяну. — Вы не можете спать со своими людьми. Мы поселим вас в отдельную хижину. Нет, не надо беспокоиться. Я вам очень благодарен, но рядом со своими людьми я буду чувствовать себя лучше. Это не обсуждается, строго сказал вождь. Кайварра чтит обычаи своих предков. Вы будете спать в хижине для почетных гостей. Такова воля пачамамы. Кайварра начал кланяться большому каменному идолу стоявшему недалеко от костра. Демьян взглянул на Эндрю, но понял, что его неприязнь слишком велика, и он только рад, что Демьяна положат где-то отдельно от остальных. «И вот еще что!» — вождь взял небольшой мешочек из рук подоспевшего помощника. «Это ягоды Ваджаи, кровь богов. Боля, почамамы, передать их вам». Вождь протянул маленький холщовый мешочек и вложил его в руку Демьяна. Развязав тесьму, Демьян заглянул внутрь и увидел сморщенную веточку с засохшими красными ягодками. «Кровавые слезы богов! О, Господи! Этих ягод и впрямь кот наплакал», — подумал он. И, поблагодарив кайвара панура пошел в соломенную хижину, приготовленную для него на краю поселка. Устав от тяжелейшего дневного перехода и еще более устав от сказок про богов джунглей, Демьян с радостью повалился на соломенный матрас. Как только его голова коснулась травяной подушки, он немедленно провалился в сон.